11. Когда они поднялись на вершину, Мария чуть не задохнулась от восторга. Если, когда карета приезжала по холмистому лугу, девушке казалось, что природа вокруг представляет собой предел сказочной красоты, то теперь она поняла, как сильно ошибалась. Оказывается, у прекрасного нет предела. С вершины открывался вид на далекую изумрудную долину формой, напоминающую чашу. Отсюда она оказалась такой маленькой, размером с дом. Но Маша понимала, что это от того, что находится долина очень далеко. С двух сторон она была огорожена невысокими холмами, с третьей – темным лесом, а с четвертой стороны упиралась высокая, покрытой зеленой травой плато, соответственно, стены которого на дно долины стекал кристально-прозрачный поток водопада, образуя внизу небольшое озерце. На склоне одного из холмов стоял длинный одноэтажный дом. Рядом с ним располагались еще какие-то постройки. Но что они собой представляли, с такого расстояния было не рассмотреть. Маша так и стояла с открытым ртом, не веря в то, что видела сейчас перед собой. Даже не заметила, как Айден подошел к ней и стоял рядом, наблюдая за ней и удовлетворенно улыбаясь ее реакции. «Туда ты и направишься», — пояснил, когда она перевела на него восхищенный взгляд. «Это усадьба моего отца. Я не был там много лет». «Что значит «направишься»?» — не поняла девушка. «Дальше ты поедешь одна. Я присоединюсь к тебе уже в усадьбе. Идем». Айден отвел ее обратно к экипажу, сам открыл дверь и опустил для девушки лестницу. Мария подняла с карету и, нащупав рукой подушечку, сразу же села на нее. Мужчина, убедившись, что она устроилась, захлопнул дверцу, и Маша осталась одна в сером сумраке. Четверка лошадей помчалась навстречу солнцу по хорошо утоптанной дороге. Маша размышляла о том, почему Айден не захотел поехать вместе с ней. Окошко в этом экипаже было маленьким и ограничивало обзор. Мария видела только то, что находилось справа от нее. Но поскольку просто сидеть в полумраке было скучно, а как можно спать на деревянной поверхности, которая к тому же постоянно подпрыгивает на колдубинах, Маша не представляла, то вариант у нее оставался только один – смотреть в окно. Природа этого мира была прекрасна, но спустя пару часов наскучила своим однообразием. Холмы, покрытые изумрудной зеленью, кустарники и редкие деревца, лишь далеки темнел хвойный лес, который выглядел слишком мрачным, чтобы у Маши возникло желание туда наведаться. Девушка сама не заметила, как уснула. Проснулась же от того, что карета остановилась, и вокруг стояла почти неестественная тишина. Маша отодвинула занавеску, но снаружи было темно. Совсем. Это была та темнота, которую сегодня не встретишь на улицах современных земных городов, освещенных многочисленными фонарями и неоновыми вывесками. Мария вдруг поняла, что впервые оказалась на улице ночью в этом чужом и незнакомом мире. Она замерла и прислушалась к тому, что происходило снаружи. Но кроме пения цикад и далекого ухания голодного филина ничего не было слышно. Где она находится? Где Айден? Неужели он обманул ее и бросил одну? Маша начинала нервничать. Она боялась выйти из кареты, потому что снаружи было темно, и боялась оставаться внутри, так как отсюда ничего не было видно. И от этого затянувшегося ожидания, неизвестного, того, что скрывалось в темноте, громко стучало сердце, а ладони стали влажными. Внезапно в тишине ночи Маше показалось, что кто-то приближается к карете. Она слышала, как шелестила трава под чьими-то шагами. Девушка вжалась в угол и замерла, надеясь, что останется незамеченной. Но неизвестный приближался все ближе и ближе. Ей необходимо бежать отсюда. Посомневавшись лишь мгновение, Девушка выпрыгнула из экипажа и, осторожно закрыв дверь, чтобы не привлечь внимание того, кого скрывала тьма, побежала в противоположную от шагов в сторону. Высокая трава доставала почти до колен и затрудняла движение. Мария бежала, задрав платье почти до пояса, чтобы не мешала. Стебли неприятно хлистали по голым ногам. Девушка боялась остановиться хоть на секунду, опасаясь услышать шаги преследователей за спиной. Внезапно нога попала в какую-то выемку или нору, подвернулась, и Маша тоненько вскрикнула от острой боли. Она тут же зажалась и берот и, лежа в высокой траве, прислушивалась, но, кроме пения цикат и далекого уханья голодного филина, ничего не было слышно. Вдруг небо расцветилось яркими вспышками, осветившими окружающий пейзаж. Одна, вторая, третья. Маша насчитала восемь огненных цветков, распустившихся высоко в небе. Они располагались не слишком далеко друг от друга, но охватывали, точнее освещали, довольно большое пространство. Мария находилась почти в самом центре освещенного участка. Все вокруг было как на ладони, и сама девушка тоже. Маша осторожно выглянула поверх травы, Она находилась на широкой ровной поверхности. Лишь с одной стороны, по краю, возвышались редкие деревья. При таком необычном освещении было довольно сложно определить расстояние до них. Но Маша была уверена, что если она сейчас скочит и побежит, добраться до укрытия никак не успеет. Неизвестный наверняка увидит ее и догонит. К тому же нога сильно болела. Похоже, она вывихнула лодыжку. Мариан «Где ты? Выходи! Я тебя не обижу!» Прорезал тишину ночи усиленный и измененный магией мужской голос. Ну уж нет. Маше вовсе не улыбалась попасть в лапы неизвестно кому, от которого непонятно было, чего ожидать. Она определила примерное местонахождение преследователя. Кажется, он был возле кареты. «Значит, если девушка продолжит придерживаться изначально выбранного направления», то будет удаляться от него». Мария встала на четвереньки и поползла, неловко подволакивая вывихнутую ногу. Она не видела, как в рассвеченном небе появилась огромная черная тень. Неслышно взмахивая широкими крыльями, тень кружила над высоким плато, окруженным с трех сторон глубокими обрывами, к одному из которых сейчас приближалась девушка. Маша упрямо ползла, желая оказаться как можно дальше отсюда, а лучше всего у себя дома, в родном мире. Проснуться утром в собственной постели и понять, что весь этот ужас ей лишь приснился. Ногу жгло, словно к ней приложили раскаленное железо. Наступать на нее было невыносимо. Девушка выбилась из сил, растрепавшиеся пряди лезли ей в лицо, закрывая и без того ограниченный обзор. Но Маша не останавливалась движимая волей к свободе и страхом перед неволей. Где-то справа слышался сильный шум воды, очень похожий на водопад. Девушка отвлеклась, стараясь определить, на каком расстоянии от нее он находится. Она так и не смогла понять, в какой момент твердая поверхность закончилась, и началась гулкая пустота, в которую Маша провалилась с отчаянным криком.